Глава 3. Лиса шла за эльфом, и внутри у нее все кипело. Заклятие взяло вверх на какое-то время. И теперь, когда она все слышала и понимала, уже ничего не могла поделать собственным телом. Ноги не желали повиноваться ей. Зато глаза все прекрасно видели. Они пересекли уже ползала, когда Лиса смогла в полной мере рассмотреть открывшееся ей зрелище. Здесь было гораздо светлее, чем в остальной части зала. Толстые красные свечи, расставленные по кругу пентаграммы, чередовались с чёрными, замыкая фигуру. Рядом огромный черный камень с какими-то желобками и ремнями. Алтарь. Жертвенный камень. Поняла Лиса. Кому предназначалось это место, долго гадать не пришлось. Но вот что поразило ее так это человек, стоявший в самом углу зала, около заставленного бесчисленными колбами и минералами стола. Как и в собственном кабинете, он был спокоен и сосредоточен, и даже вежливо поздоровался с ней, совсем так же, как в минувшую пятницу. «Будь вежлива, Лиса», — велел Лир. «Добрый вечер, магистр малениус произнесла она, повинуясь приказу эльфа. «Как же вы...» Договорить ей не дали. Лиса. Одного слова было достаточно, чтобы она вновь замолчала. Я отвечу на ваш вопрос несколько позже, адептского рама. Все так же вежливо проговорил магистр, переливая содержимое подозрительно кровавого цвета, не столько, что откупоренной склянки, в сосуд странной формы. Лир подвел ее к камню. Внутри Лисы кипела борьба. Но тело послушно легло на холодную каменную поверхность и не проявило ни малейшего сопротивления, когда эльф пристегнул ее руки и ноги к имеющимся здесь ремням. Лиса прикрыла глаза, пытаясь почувствовать хоть мизинец на собственном теле. Но ее разум будто плавал в какой-то субстанции, а тело тем временем полностью от него отключилось. Девушка с ужасом представляла, что сейчас произойдет. Ведь она уже столько раз видела жертв этого ритуала. И теперь… Теперь Лир намеревался принести в жертву ее. Тяжелый, скрежещущий звук вывел ее из состояния внутренней сосредоточенности. Открыв глаза, Лиса посмотрела вверх, откуда исходил звук. Потолок переливался всплесками. Казалось, будто она находится в подземной пещере с водоемом, и вода отражается на потолке. Блики играли на каменных выступах. Оказалось, что потолок зала вовсе не ровный и уж точно не белый. Это и была какая-то пещера. А прямо над ней, в потолке, было вырезано отверстие размером с алтарный камень. Взгляд Лиса потерялся в темном провале, идущей от зала круглой шахты, выходящей прямо в ночное небо. Она старалась вспомнить, как выглядит факультет ментальной магии снаружи. И поняла, что видела его лишь издали и всего один раз. А вот была ли на его крыше высокая труба, никак не могла припомнить. Тут же всплыли в памяти слова Альмеры Флама. «Потолок живой». Каким образом достигался этот эффект, Лиса не могла понять. Ведь ни на отблеск свечей, ни на пламя факелов это не было похоже. Все эти мысли промелькнули в голове и исчезли, оставляя ее один на один с проблемой заклятия. Запертый в безвольном теле разум, отчётливо понимал, что нужно что-то делать с этой проблемой. И делать именно сейчас, если она не хотела быть разрезанной на кусочки. «Нравится?» — спросил Лир, подходя к ней и кивая вверх. Но, видя, что она не отвечает, нахмурился. «Нет, с этим заклятием нужно что-то делать. Невозможно все время думать, давал ты разрешение разговаривать или нет. Это ужасно неудобно, магистр». Лиса перевела ненавидящий взгляд на подошедшего с какими-то склянками в руках магистра. На этот раз склянки были пустыми. Он наклонился, устанавливая одну из них под сток. После обошел камень и установил вторую под второй сток. Лиса мысленно содрогнулась. Понятно, для чего они. Куда-то же нужно было сливать ее кровь. Сердце застучало в два раза быстрее. Ужас поскребся в душу своими острыми когтями. Просто разрешите ей всегда разговаривать, предложил свое решение магистр. В конце концов, за такое короткое время вы не устанете от нее. Пожалуй, верно. Да и потом пусть поговорит напоследок. Все так же глядя на нее, решил эльф. Алиса вдруг почувствовала, как мурашки бегут по ее рукам. От холода или от того, что они разговаривают так, будто ее уже нет. Словно она вещь, очередной артефакт. И тут же внутри обрадовалась. Чувствует мурашки. Значит, еще не все потеряно. «Зачем вы это делаете, магистр?» — спросила она, заглядывающего в шахту Маленюса. «Ах, да!» — хлопнул себя магистр и обратился к эльфу. «Вы позвольте, коллега?» Тот безразлично пожал плечами. «Понимаете, лиса...» Магическая наука еще не пыталась воспроизвести то, что было изобретено уже две лет назад. А не пыталась она по вполне понятным причинам. Ведь знание оказалось утеряно еще во времена высоких костров. Но вот, сравнительно недавно, на нашем факультете истории, очередная экспедиция при раскопках обнаружила древнее поселение с не менее древним захоронением. Поселение это датировали 701 годом. Не вдаваясь в подробности, они вам точно не нужны. Напомню, что это относится ко времени правления Дария Миролюбивого. А значит, скажете вы, все должно быть изложено в хрониках, написанных Великим Пелием. Но, как обычно и бывает, большущее белое пятно закрыло многое из того периода, и об этом поселении, найденном на юго-западе нашей империи, у Пелия не сказано ни слова. Что довольно странно. Ведь поселение было довольно обширным, сравнимым, ну, с крестом, полагаю. «Магистр, не забивайте лисе голову своими историческими справками», — скривился Лир. Магистр Малениус на это лишь покачал головой. «Кто не знает историю, тот не имеет корней, а — напомнил он эльфу и продолжил. Итак, найденное поселение было крайне любопытным. Но еще более любопытным оказалось обнаруженное там захоронение. Не массовая, как вы изволили уже надумать, а единственная. Уж не знаю, где хоронили обычных горожан, но в одном единственном месте был захоронен лишь один человек. Точнее, ведьмак. Могила у него... — Магистр, — вновь оборвал его эльф. — Мы так не успеем ко времени. — Хорошо, хорошо, — согласился магистр Малениус. Если говорить коротко, то захоронен там был Зейнар Караш. Ведьмак! Вы ошибаетесь, магистр! Вдруг фыркнула лиса, ошарашив своим вмешательством обоих тюремщиков. Зейнар Караш был сожжен на костре в 2020 году, 23 -го грудня. Об этом-то как раз имеется запись. Ага! воскликнул магистр. Значит, вы тоже интересовались этим. Лиса вдруг подумала, насколько иррационально выглядит их беседа. Она, привязанная к алтарю, на котором ее, возможно, скоро убьют, и магистр-артефактор, собирающийся осуществить это. Обеседуют они на исторические темы. Такой бред не мог ей привидеться даже в самом странном кошмаре. Так вот, Зейнар Караш не погиб в 20 году. Он и не родился еще тогда. Так что сожгли ведьмака лишь в 701 году. И после его сожжения было уничтожено все поселение. Вот вам лиса и вопрос. Что ж тогда произошло? Наши историки, во главе с магистром Турнором, считают, что это было делом рук самих горожан. Ведь ни одного трупа, точнее, ни одной кости, больше обнаружено не было. Но мне кажется, что тут дело в другом. Кто-то очень хотел скрыть то, что мы обнаружили в могиле ведьмака. А именно полное описание получения бессмертия. «Ну, наконец-то, магистр!» Скучающе вздохнул эльф. «Я думал, вы никогда до этого не доберётесь». Убедившись, что лиса надежно закреплена, он оставил ее ненадолго с магистром Малиниусом. Тут все еще стоял около лисы. Помолчав немного, магистр вздохнул. «Жаль, что все так вышло», — проговорил он. «С вами очень интересно беседовать. Но, ну, к моему огромному сожалению, вы идеально подходите для завершения ритуала». Ведь нам не хватает только крови сильного огневика. Поверьте, Лиса, если бы я мог найти другую жертву, то обязательно сохранил бы вам жизнь». «Очень вам за это признательно. Магистр, вы в своем уме?» Лиса не стала себя сдерживать. «Лира ведет жажда власти или мести, не знаю уж что больше. А вы, магистр, как вы можете смотреть в глаза своим жертвам? Вас не мучают кошмары?» Мне очень жаль и вас и всех предыдущих жертв, объяснял магистр таким же тоном, каким только что рассказывал об исторических находках. Но вы только представьте, чему послужит ваша смерть. Мы соберем кровь всех жертв в один сосуд. Вон там. Вы его видите? Магистр указал на стол, Илиса, хоть и не могла видеть его, все равно кивнула, понимая, о каком сосуде идет речь. Эту кровь выльют в центр пентаграммы вот то и что совсем рядом магистр кивнул на пентаграмму это вызовет в наш мир высшего демона не волнуйтесь пентаграмма надежно его сдержит а вот кровь высшего демона дарует нам бессмертие «Всё?» — уточнила лиса что простите не понял магистр вам нужна вся кровь демона спросила она ах это Магистр Маллениус взмахнул пренебрежительно рукой. «Нет, конечно, лишь стакан. Всю кровь мы совершенно точно не сможем забрать. Для чего разжигать войну?» «Войну?» Нехорошее предчувствие охватило ее. Хотя куда уж хуже, если она и так уже почти убита. Но от чего то захотелось узнать, о чем говорит магистр. «Войну, лиса», — подтвердило ее подозрение тот. «Ведь намеренное убийство высшего демона, боюсь...» «Станет лишь началом. Это во мне нишей, коих никто не считает. Жаль, что вам осталось совсем немного. Я бы посоветовал необходимую литературу, которая, правда, труднодоступна, но все же, если знать, где достать… А, впрочем, это уже неважно». «И много эликсира вы получите со стакана крови». Лиса подумала, что разум у магистра на почве стремления к цели совсем помутился. Поэтому задала вопрос попроще. «Ну, полагаю, литров 10 пожал плечами тот. «А что?» «А то, что этого количества все равно будет недостаточно, чтобы сделать бессмертными всех». «Вы раздадите...» — она истерически усмехнулась. «Ой, простите, продадите эликсир только тем, кто сможет его купить и разделите всех жителей Империи. А разделение никогда не проходит бесследно. Вы пожнете бурю, магистр». «Своими благими намерениями вы принесете много горя. Неужели вы этого не видите?» Лиса почти кричала, пытаясь достучаться до него. Магистр хмуро пожевал губами. «Вы не правы», — возразил он через минуту раздумий. «Мы не станем продавать его. Мы выберем достойнейших представителей Империи и сделаем их бессмертными, чтобы они заботились об остальных жителях. И потом...» «Ритуал можно будет повторить, чтобы добыть еще эликсира». Лиса смотрела на сумасшедшего магистра и понимала, что никакие уверения не сдвинут его с этого пути. Ведь он искренне считал, что такими малыми жертвами приносят в мир всеобщее благо. Ей стало бесконечно жаль его. Потому что она уже сейчас видела, что Лир не станет терпеть такого соперника. Он просто проверит, верно ли проходит ритуал, И как только эликсир будет готов, уберет магистра, как ненужного свидетеля. Она замолчала, не стараясь больше поддерживать разговор. Уж лучше сосредоточиться на собственном теле. Дрожь от холода и нервов усилилась, одновременно помогая ей хотя бы чуть-чуть взять под контроль непослушное тело. Магистр отошел к столу и, что-то взяв с него, показал Лисе. Это был маленький пузырек темного стекла. Вот лиса! Мне жаль, что это уже вам не пригодится. Но сегодня среда, а я обещал вам к среде средства для вашей подруги. Магистр Капалус был очень любезен, предоставив мне его. Только боюсь, что к вашей подруге оно уже не поспеет. Вы знали, презрительно взглянул на него Лиса. Вы знали, что Миранту отдадут этому чудовищу и ничего не сделали, чтобы предотвратить хотя бы это. Эш, Крис, Миранта ни в чем не виноваты. Но они тоже на вашей совести, магистр. Как и Винс, и Эдмонд, как все мы. Не слишком ли много жертв? Напротив, их ничтожно мало по сравнению с тем, скольких можно спасти этим эликсиром. Лиса вздохнула. Спорить было бесполезно. А как же вам удалось скрываться от менталов? Задала она вопрос, мучивший ее с того момента, как эльф раскрыл ей их местонахождение. «О, для этого достаточно было пообещать магистру Назару одну из первых порций эликсира. Она недолго колебалась. В конце концов, бессмертная жизнь необыкновенно привлекательна. Вампиры утратили свою бессмертную особенность много веков назад и теперь отчаянно мечтают ее вернуть». «Не для всех она привлекательна», — подумала Лиса. магистр вновь заглянул в шахту, проверяя. «Что вы там ищете?» — спросила лиса. «Начало полнолуния, дорогая», — ответил вернувшийся эльф. За его спиной шел Кристиан, которого эльф вел за цепь, будто ярмарочного медведя. Мутный взгляд мага остановился на фигуре лисы, такой маленькой на этом огромном камне. Он изо всех сил рванул цепь, сдерживающую его, и Лер отлетел назад. Кристиан бросился к эльфу, Намереваясь задушить того цепью. Но эльф очень быстро собрался, взмах руки, и петля на шее мага сдавила горло, останавливая его и вынуждая вцепиться в воздушный поток. Кристиан! закричала лиса. Эльф поднялся с пола и, не снимая петли с мага, прошипел. Поверь, я хотел это сделать безболезненно. Но теперь она помучается от боли, прежде чем умереть. А ты, мой друг? Будешь на это любоваться и беситься от того, что ничего не можешь поделать. Я даже оставлю тебя в живых, чтобы ты каждый день мучительно вспоминал все детали этого вечера». Лиса видела, как эльф отпускает петлю, но не снимает ее с бывшего друга. «Перестраховывается, мразь», — подумала она, пробуя пошевелить пальцами. При свете факелов и потолка ее движения были совсем незаметными. Но движение все же оставалось, и это порадовало. Она обязательно сбросит заклятие. Должна. Лиса. Лиса, где ты? Вдруг послышался голос Янки. И Лиса облегченно вздохнула, тут же мысленно затараторив. Я в каком-то зале. Все еще на факультете ментальной магии. Из него ведет шахта, как труба, прямо на крышу. Мы ведем помощь. Держись. Магов. Нужно больше сильных магов. Они собираются призвать высшего демона. Я боюсь, что пентаграмма его не удержит. Яночка, поторопитесь, иначе будет поздно». Надежда вспыхнула в ней ярким факелом, несравнимым с тусклым пламенем в чашах, развешенных по стенам. С другого конца зала послышался стон орка. Эш приходил в себя. Ей отчаянно хотелось помочь, но сейчас девушка ничего не могла сделать. «Магистр, помогите Эшу». Зашептала Лиса. Отпустите его и Кристиана. Вы же можете запереть в зал двери. Я уже прикована. Для ритуала все есть. Что вам еще нужно? Отпустите их, пожалуйста. Магистр малениус покачал головой. Хотя бы Эша, прошептала Лиса. Слишком рискованно, тихо проговорил он. А с ректором, учитывая его к вам отношения, сам не уйдет. «Да и орк — слишком большая опасность». «Ну, нет». Ей показалось даже, что Лир зарычал, подтягивая мага ближе при помощи воздушной петли, все еще затянутой у того на шее. «Криса, я точно не отпущу. Да и орк мне тоже пригодится. Мой страж вышел из строя из-за твоей слишком пронырливой ведьмы. Мне нужен новый». Лиса перевела взгляд на эльфа. «Нет, пожалуйста, Лир, пожалуйста!» Взмолилась Лиса. Ты и так получишь все. Отпусти его. Нет, я сказал, рявкнул эльф. И не заставляй меня пожалеть о данном тебе разрешении говорить. А то живо замолчишь у меня. Магистр, не делайте этого, пожалуйста. Лиса вновь обратилась к магистру Малениусу. Поздно, Лиса, все уже началось, ответил тот, игнорируя ее просьбу. Она подняла глаза к потолку и тоже посмотрела в шахту. Слева от стенки шахты выглянул край полной луны. Девушка поймала восторженный взгляд эльфа, заметив в нём плещущуюся одержимость. Отпустив Кристиана и прикрепив его воздушными струями к стене прямо напротив лисы, тот быстрым шагом отошел к столу и тут же вернулся, неся в руке тот самый кинжал. Она так много раз видела его во сне, даже детально рассматривала, запоминая символы, вырезанные на клинке. И все же сейчас он казался ей больше и темнее, чем во снах и видениях. Ужас ледяной волной сковал мысли девушки. Но даже если бы ее тело слушалось, она все равно не смогла бы отвести от него глаз. И то ли от шока, то ли от отчаяния. Лиса в этот момент почувствовала, как эхо стихии щекотно откликнулось где-то глубоко внутри. Лир подошел к ее левой руке, закрыл глаза, и втянул носом в воздух. Ноздри его дрогнули, как у настоящего коня, а лицо вытянулось, сосредотачиваясь. Лиса тихонько позвала огонь в левую руку, и когда Лира начал читать заклинание на непонятном языке, хотела шеврнуть в эльфа-сферу, но ничего не вышло. Она даже застонала от отчаяния. «Лиса, не сопротивляйтесь!» — спокойно заметил магистр Малиниус. Вы все равно не сможете причинить ассулиру вред, ведь вы привязаны к нему. Не тратьте силы понапрасну. Лиса бросила взгляд сквозь слёзы на Кристиана, но тот тоже что-то шептал, шевеля губами. Браслеты на его руках светились голубоватым огнем. В этот момент левой руки коснулось лезвия кинжала. Всхлипнув от боли, она с ужасом посмотрела, как эльф клинком начинает выводить на ее запястьях символы. Такие же! как у других жертв. Боль жгла, следуя за кинжалом. Рваная полоса тут же наполнилась кровью. Она, пульсируя, устремилась к каменному жёлобу. Вот потекла по нему, обходя ее по кругу, стремясь к правой руке. Лир, обгоняя слабый поток, поспешил туда же. Лиса поняла, что сейчас он будет делать. Но просто принимать это как должное она не собиралась. Что ж, раз она не может нападать, то будет защищаться. Закрыв глаза, она сосредоточилась на внутреннем источнике. Кровь — это вода, а вода — ее стихия. В голове пронеслась мысль, что Аскольд неспроста оставил ей воду вместо воздуха. Предчувствие это или знание — какая сейчас разница? — потом спросит. «Остановить кровь, запечатать раны?» «Запечатать не получилось. А вот заставить течь в другую сторону, игнорируя раны — да». То, что у нее это получилось, заметил и эльф. Зарычав от ярости, тот метнулся к ней и схватил за шею. «Прекрати!» — приказал эльф. «Я приказываю!» Прислушавшись к себе, Лиса поняла, что заклятие ослабло. Все еще был позыв подчиниться, но он был так слаб, как шепот по сравнению с криком. Она улыбнулась, потому что поняла, что все его усилия бесполезны. Тогда его рука сжала ей горло, И приблизив к ней свое лицо, он прошипел. Тебе смешно? Смешно? Маленькая дрянь. Сейчас посмотрим, как тебе будет весело. Эльф отпустил ее, и лиса со стоном втянула воздух, аж слезы брызнули из глаз. А Лера уже подошел к Кристиану. Заметив светящиеся браслеты, тот впечатал кулак в скулу мага. Голова Криса дернулась, ударяясь о стену. Маг часто задышал. Из уголка рта потекла кровь прямо по старым следам, закапав рубашку. Но взгляд ректора, который он бросил на эльфа, был острым, как кинжал, приставленный к его горлу. «Слабак», — выплюнул Кристиан эльфу в лицо. Слово Лиру не понравилось, но выяснять отношения времени не было. «Или ты перестаешь сопротивляться, или он умрет, поняла?» — закричал эльф, делая небольшой надрез на шее бывшего друга. Тонкая струйка потекла по шее, скрывая за воротом рубашки. Лиса сжала зубы и посмотрела в глаза мерзовцу. Нужно было как-то затянуть ритуал. Дать крестьяну время ему и тем, кто идет на помощь. Лиса нет, вытянув шею, предупреждающе проговорил Кристиан. Лиса, да! Эльф прижал кинжал сильнее. Сквозь злые слезы, она застонала и все еще внутренне сопротивляясь, Убрала преграду, освобождая для крови прежние пути. Та жадно выплеснулась из обеих рук, постепенно замыкая круг, растекаясь тонкой полосой по жолобу. От левой руки под ее ногами к правой, и от правой руки выше головы к левой. Лиса! С отчаянием выкрикнул Мак, зачем? Лиса! Лир довольно осклабился. Так-то лучше. Он отошел от Криса похлопав того по щеке и вновь вернулся к ее правой руке все еще страшно улыбаясь он вложил ей в руку кинжал лиса содрогнулась от догадки и затрясла головой магистр Малиниус взглянул на луну наполовину выползшую в нишу есть еще время аслер но его не так много напомнил он настолько черство будто не был сейчас свидетелем разыгрывающейся трагедии Всё же мне ещё нужно приготовить смесь!» Лир метнул на него звериный взгляд. «Мы уже заканчиваем, магистр», — рыкнул он. Магистр, кивнув, отошел к столу, а Лир снова повернулся к ней. «Продолжим, Лиса. Ну, насколько тебе дорог этот человек?» Эльф отстегнул ее руку, предоставляя свободу действий. Лиса мгновенно махнула кинжалом в сторону отшатнувшегося эльфа ну ну осторожнее лиса зло усмехнулся он пожалуй я лучше подожду твоего решения здесь и лишь слегка потороплю тебя он достал из за пояса другой самый обычный кинжал и приставил его ровно к тому же месту где только что оставил след ритуальный. кристиан зарычал лиса не смей не делай этого он не убьет меня не убью кинжал эльфа вошел в плечо кристиана как в масло маг застонал от боли сжимая зубы Лиса сквозь слезы смотрела на него или лишь только кинжал эльфа уперся в грудь мага крикнула стой стой я я делаю это сделаю голос ее дрожал но она повторяла стой стой я сейчас сейчас девушка набрала дыхание в легкие и занесла руку с кинжалом высоко высоко сейчас всхлипнула она проклиная собственные страхи. Грудь ее поднималась в такт заполошенному дыханию. «Минуту. Не больше, Лиса», — предупредил эльф. «Или ты втыкаешь кинжал себе в сердце. Или это делаю я. Сначала с Кристианом, потом с тобой. Решай». Слезы текли из глаз, и лицо Кристиана размывалось. Было страшно решиться сделать это, но еще страшнее не решиться. Янка позвала Лиса даже мысленно рыдая. «Яночка, Яночка, я отпускаю тебя. Я Ли... Лисавета Амата отпускаю тебя, Огнянка. Ты больше не мой фамильяр, а я не твоя хозяйка». «Нет, Лиса!» Последние слова все же долетели до неё. Плечи её затряслись от рыданий. Но другого выхода не было. Она не хотела, чтобы ящерка погибла вместе с ней. И Василина тоже. А так? Так они, может быть, смогут добраться до Аскольда и переждать там все оставшееся для извлечения время. Хоть кого-то она может спасти. Лиса бросила мельком взгляд на Эша и мысленно попросила у него прощения за то, что не смогла уберечь. А потом посмотрела на Кристиана. Взгляд мага заставил ее вздрогнуть, потому что лицо его почернело, предчувствуя ее решение. Почти черные глаза впились в нее взглядом, как тогда в кресте на саманке. От этого стало страшно. Нет, Лиса, проговорил он снова почти шепотом, приказывая. То ли маг был слишком обессилен, то ли заклятие на ней еще не выветрилось окончательно. Но подчиняться приказу Лиса не стала. Она поняла, что он хотел сделать, и поняла, почему. Но то, что он решился на крайнее средство, придало и ей сил. Слезы её высохли, оставляя лишь решимость. Лиса прикрыла глаза. Казалось, что голова ее сейчас лопнет от напряжения. Да, она поможет, оттянет время на себя. Пока Лир с Малениусом будут готовить ритуал, пока вызовут демона, Кристиан справится с проклятыми браслетами. А она может даже и возродиться еще. Ведь она может, правда? Может. Наверняка. Вон, Серый же смогла. И сейчас сможет. Что ж так страшно-то? «Прошу тебя», — простонал маг, понимая, видимо, что не смог пробиться к ней. «Я прошу тебя». Лиса облизала совершенно сухие губы и поднесла кинжал, выбрав прогал между ребрами. Последний взгляд на Кристиана был столь же твердым, как и её намерение. «Я люблю тебя, Кристиан», — твердо сказала она и сбилась на последнем слове на шепот. «Прости». «Нет», — раздался тут же отчаянный крик в ответ. «Нет, лиса! Лиса!» Кинжал на удивление легко вошел в сердце. Мгновенная ослепляющая безумная боль с красной пеленой. И вязкая темнота.